заклание ГДР. Особое место в преступлениях Горбачёва занимает односторонняя сдача ГДР и предательство наших немецких друзей в этой стране. Нет никаких сомнений, что по большому счёту разобщённость народа на два государства это плохо, и большинство нашего народа понимало, что объединение немцев это жизненная необходимость для двух Германии. Но при этом мы не забыли 27 миллионов жизней наших людей, которые погибли по прямой вине немцев во время Великой Отечественной войны. Мы были не против объединения немцев, но хотели жёстких международных договоров и с Западом, и с Германией, которые гарантировали бы нашу безопасность. И то, что с немецкой земли больше не последует новой агрессии. Более того, на тот период ни США, ни Западная Европа, а тем более Германия, даже в снах не могли предвидеть, что Горбачёв сделает им царский подарок и придаст интересы своей страны за просто так капитулирует перед США Не надо быть большим мудрецом, чтобы понимать. Согласие СССР на объединение двух Германии можно было обменять на очень весомые мероприятия по улучшению нашей экономики и безопасности страны. И главный торг вокруг объединения можно было вести, не афишируя напрямую между ФРГ, ГДР и СР И только выработов основные принципы такого объединения, выходить на совместное обсуждение этого вопроса с США, Великобританией и Францией. Тем более, что внутри руководства ГДР также зрели мысли об объединении двух Германии. Естественно, что при этом многих из высших должностных лиц ГДР волновала их дальнейшая судьба, как вспоминает руководитель разведки ГДР, легендарный Маркус Вольф. Хоннекер в 1984-85 годах безуспешно пытался совершить визит в ФРГ на встречу с канцлером, тем более что ФРГ тоже хотела этой встречи. Но палийт бюро не давало такого разрешения. Анна загоняла проблему вглубь, а не стремилась встать во главе процесса объединения двух Германии и пожать максимальную выгоду. И вот здесь открывается одна из тайн мировые закулисы. В апреле 1986 года, ещё как говорится, на заре перестройки и в самом начале правления Горбачёва, В ГДР состоялся 11-й съезд СЕПГ, где с докладом выступил и Горбачев. Как вспоминает Вольф, «Лишь потом я узнал, что Горбачев и его ближайшие советники уже тогда руководствовались совершенно новыми приоритетами в германской политике, и что некоторые советники уже допускали возможность объединения Германий». Как велика была травма, полученная Хонекером, когда он вдруг узнал, что в вопросе об отношениях с Федеративной Республикой Карпачев опередил его и в то же время призвал его к сдержанности, а в поисках взаимопонимания во внутренней и внешней политике в международном масштабе взял всю инициативу в свои руки. О чем это говорит? Во-первых... О том, что ближайшее окружение Горбачёва, а это почти все выходцы из сиенских и масонских кругов, агенты влияния США уже в 1986 году знало о планах сдачи ГДР Западу, но при этом за 5 лет с 1986 по 1990 год не разработала никакой программы по решению этого вопроса оставляя Советский Союз неподготовленным к этой проблеме. Очевидно, подводя ситуацию по ней к форс-мажорным обстоятельствам, когда в спешке будет совершаться масса стратегических ошибок, но зато эти ошибки можно будет списать на форс-мажорные обстоятельства и неожиданную скоротечность процесса, что так и произойдет. Не надо обладать большими способностями, чтобы понимать, Проблема объединения ФРГ и ГДР двух государств с разными политическими и экономическими системами и входившими в два враждебных друг другу военных блока требует поэтапного, как минимум, лет на 10 плана по объединению и реинтеграции двух Германии, двух экономик, двух социальных систем. И если бы Советский Союз возглавлял не предатель и дилетант, то в 1989 году можно было подготовить соответствующие документы о поэтапном плане такого объединения, скажем, на период с 90 по 2000 год. От этого в первую очередь выиграли бы немецкие и русские народы. За 10 лет в ГДР ушла бы со сцены старая политическая элита, ввели бы многопартийную политическую систему аналогичную ФРГ, провели бы поэтапную приватизацию предприятий ГДР, но не в интересах еврейских олигархов из ФРГ, как это произошло. А народа ГДР, построившего эти предприятия и работавшего на них, Ввели бы частную собственность, конкуренцию и прочие элементы с современной экономики, чтобы приблизить экономический уровень ГДР к ФРГ. Выгодно это было бы и для экономики ФРГ. Ей не пришлось бы сразу скоротечно отрывать от своего бюджета огромные средства. Всего за 10 лет ФРГ пришлось вложить в развитие ГДР более 1 триллиона марок а в военном плане за 10 лет можно было и нам и США с Великобритании постепенно год за годом выводить свои войска и тем самым к началу третьего тысячелетия прекратить оккупацию Германии. Ведь сейчас мало кто задумывается над тем, что Германия до сих пор остаётся оккупированной войсками США и Великобритании. Правда всё это обставляется якобы просьбой правительства и Бундестага Германии, но посвящённые знают, как это за кулисами делается и кто диктует канцлерам Германии такую покорность. В Европе хорошо знают, как немцы любят у себя американских вояг. Развернуть впоследствии широкомасштабное сотрудничество с Объединенной Германией можно было бы только при наличии своего национального правительства, как в нашей стране, так и в Германии. Но у мировой за кулисы свои планы. Объединение экономических и политических усилий России и Германии для них смерти подобно, поэтому и разрушили СССР, и держат в жесткой узде Германию, Более того, нейтралитет в Германии мог бы в корне изменить ситуацию в Европе в пользу реальной безопасности ее народов. Однако, предложение премьер-министра ГДР Модрова о нейтралитете не было жестко поддержано СССР в лице Горбачева и Шварнадзе, который озвучил так свою точку зрения. Вариант с нейтралитетом лучший, но, видимо, не единственный. Когда Биккер вернулся в Вашингтон из своей поездки в Европу, Москву и Оттаву, где обсуждали вопросы по Германиям, то Буш поздравил его с победой в присутствии журналистов. Вот отрывок из официальной стенограммы. Вопрос. А разве в понедельник вы не предвидели, что события развиваются в этом направлении? Буш ответил. В понедельник я ещё не знал, что во вторник они достигнут договорённости. Я этого таша не подозревал. Бейкер. Я, да Паулю, что и мы в Атаве этого не ожидали. Буш. Мы не ожидали и договорённости по сокращению численности войск. Я хочу, чтобы вы поняли, мы имеем дело с историческими событиями, и я намерен этому радоваться. Что интересно, ведь, выступая на 11-м съезде СЕПГ в Берлине в апреле 86-го года, Горбачев клятвенно заверял руководителей ГДР, «Мы были верными друзьями и союзниками СЕПГ Германской Демократической Республики и останемся ими на все времена». Но Горбачев предал... Как предавал всех и всё. Ибо он уже цат отец да, служи. Да, Бывший наш посол в ГДР в беседе с журналистом газетеком Самарская правда подтверждает предательство Горбачёва и в целом Москвы наших государственных интересов. Человек из штаба тогдашнего госсекретаря Ша Бейкера спустя несколько лет после объединения Германии говорил мне: Если бы вы с этим предложением выступили раньше, в восемьдесят девятом году, вспомним, что Горбачёв оттеснил от этого вопроса Хоныкеро ещё в восемьдесят шестом году, лично взявший за его решение, выдвинув условия, отвечавшие нашим интересам, то мы бы оказались в очень тяжёлом положении. Более того, когда об объединении ещё никто не заикался, а премьер-министр ГДР Модров в ноябре 89-го высказал Горбачёву только тезис о договорном сообществе с ФРГ, то есть по существу о конфедерации, Горбачёв ответил нет. Но потом, видя неизбежность процесса, решил перехватить лавры славы и 30 декабря 90-го согласился с концепцией Модрова. А уже через 10 дней после этого согласия в Москву прилетели канцлер Коль и Геншер, бывший тогда министром иностранных дел ФРГ. Как вспоминает наш посол в ГДР, Горбачёв заявляет им: "Ну, вот соединение немцы договариваются да, сами". Они поначалу не поверили своим ушам. Горбачёв не только не знал, но судя по всему, и не хотел знать, что такое четырёхсторонняя ответственность великих держав за Германию в целом. Мы утратили мощный рычаг воздействия на формирование процесса объединения Германии, превратились в статистов и по ходу сдали командные высоты во внешней политике. А ведь при наличии нашей западной группы войск в Восточной Европе НАТО и не заикалось бы о своем расширении. В 1990 году рухнула Берлинская стена, начался процесс объединения двух Германий. Советский Союз стал рядовым статистом этого процесса. Газета «Коммерсант» в номере 25-90-го года выходит под уничижительным заголовком «Западная Германия купила у СССР Восточную Германию за 5 миллиардов марок». Да, Горбачёв получил тогда от консорциума западных германских банков жалкий кредит на 5 миллиардов марок под гарантию правительства. ФРГ купила Горбачёва как дешёвую вокзальную проститутку. Правда, впоследствии они подсластят пилюлю и объявят его лучшим немцем. Можно себе только представить, что стало бы, скажем, с Бушем или Тэтчером. Если бы их в Москве или, скажем, в Пекине провозгласили лучшим русским или лучшей китаянкой, а затем мы помним, в какой спешке выводили войска из Восточной Германии, бросая недвижимости и имущество на десятки миллиардов марок. Более того, войска вывозили в Россию и бросали в голом поле. Такo отношение к своим, наиболее бы способным и оснащённым войскам, не потерпел бы ни один даже тузиемный генерал. На нашему краснолампасному варрию плевать было на своего войска, на свою армию, на всемирный позор и презрение своих же солдат и офицеров. Этим дебилам и предателям главное было набить машну раз воровать всё, что можно было взять, хоть руками, хоть кранами. Ведь в западной группе воровали даже не машинами, а вагонами. Пройдут годы, и наш лучший немец, оправившийся от страха возмездия за предательство страны и народа, убедившийся, что его не повесят, что власти такие же, как он, подломки и предатели, разродился книжонкой под названием «Как это было?», где пытается обелить себя за совершенные преступления. Но самое интересное заключалось в том, что приводимые им выдержки и стенограмм переговоров по германскому вопросу убедительно свидетельствуют о предательстве им интересов СССР. Так он вспоминает, как и Бейкер, Ганс Дир заявил мне следующее, цитирую по стенограмме: "Мы считаем, что НАТО не должна расширять своё действие". Можно ли в современном мире найти хоть одного дикого царька даже в джунглях, который в международных делах, связанных с безопасностью его страны, полагался бы на устные заверения своих партнёров? Да любой студент завалящего вуза понимает, что международные вопросы облекаются в форму договоров, соглашений о обязательствах, имеющих международную юридическую силу. А тут жизненно важный вопрос безопасности нашей страны принимается на слух. Думаю, любому понятно, что это сознательное предательство Горбачёвым национальных интересов страны. А ведь пройдёт всего несколько месяцев, и Бейкер прилетит в Москву убеждать Горбачёва в неизбежности вхождения Объединённой Германии в блок НАТО и лгать о том, что Восточную Европу никто от СССР отрывать не собирается. Вот как об этом вспоминает сам Горбачёв. Перед моей поездкой в Вашингтон в Москве 17 мая 90 -го года приехал Джеймс Бейкер. С первого же захода в разговоре я понял, что он приехал доказывать цели суверенность и неизбежность вхождения единой Германии в НАТО. Бекер заверял меня, что политика его администрации не направлена на то, чтобы оторвать Восточную Европу от Советского Союза. Прежде признал он: у нас была такая линия. На сегодня мы заинтересованы в том, чтобы построить стабильную Европу и сделать это вместе с вами. Что произошло потом, мы прекрасно знаем. Не только Германия, но и страны Восточной Европы в составе НАТО возле нашей границ. Время подлёта их ракет к Москве и важнейшим экономическим центрам европейской части страны в случае войны сократилось с 20-30 минут до 8-10. А значит, в три раза сократилось время для принятия решений об ответных действиях. Даже Генри Киссинджер после решения США и НАТО о принятии в этот блок Польши, Чехии и Венгрии откровенно писал, что Европа и Америка самым наглым образом обманули СССР и Россию, когда обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Почему же мы думаем, что Россия нам опять поверит? Eis macht dir auf die Läufe kommt.